Ангелина зажмурилась и закрыла ладонями уши, но все равно услышала, как во дворе ударил выстрел. Сухой, короткий, почти неразличимый средь грохота ракеты шутих, взлетавших в звездное небо. Эраз Петрович вернулся один, встал у порога, вытер покрытый испаренный лоб, сказал, клацая зубами. «Знаешь, что он прошептал? Господи, какое счастье!» Долго так и было. Ангелина сидела с закрытыми глазами, из-под ресниц стекли слезы, а фандорин стоял, не решаясь приблизиться. Наконец она встала, подошла к нему, обняла, несколько раз страстно поцеловала, в лоб, в глаза, в губы. Ухожу я, Ираст Петрович. Не поминайте злом. Ангелина! Лицо калежского советника и без того бледное посерело. Неужто из-за этого упыря, выродка? Мешаю я вам. С пути сбиваю, перебила она, не слушая. Сестры меня давно зовут. В Борисоглебскую обитель. И с самого начала так следовало, как батюшке не стало. Да ослабела я с вами. Праздников возжелала. Вот и кончился праздник. На той и праздник, чтоб недолго. Издали буду за вами смотреть и Бога за вас молить. Делайте, как вам душа подсказывает. А коли что не так, не бойтесь, я отмолю. Нельзя тебе в монастырь, Фондорин заговорил быстро, сбивчиво Ты не такая, как они, ты живая, горячая, не выдержишь ты, и я без тебя не смогу. Вы сможете, вы сильны, трудно вам со мной. Без меня легче будет. А что я живая да горячая, так и сестры такие же. Богу холодные не нужны. Прощайте, прощайте. Давно я знала. Нельзя нам. И раз Петрович потерянно молчал, чувствуя, что нет таких доводов, которые заставят ее переменить решение. И Ангелина молчала. Осторожно гладила его по щеке, по седому виску. Из ночи С тёмных улиц не в прощанию накатывал ликующий неумолчный звон пасхальных колоколов. "Ничего, я, Петрович", сказала Ангелина. "Ничего. Слышите? Христос воскресе".